Глава тридцать первая В пятницу утром Эспинг проснулась рано. Фелисия еще спала. Спал и Боб. Пес всегда устраивался на той же стороне кровати, что и Фелисия, может, чувствовала, что в смысле положительной энергетики это лучшее во всем доме место. Эспинг его понимала. Она еще немного полежала, глядя на свою девушку. Фелисии удавалось оставаться красивой даже во сне. Картина не портила даже то, что она тихо похрапывала. Скорее, наоборот. Они познакомились случайно. На вечеринке, устроенной Эспинг в квартире, которую она снимала еще у одного съемщика. Дело было в Вэкшо. Когда Фелисия, дружившая с соучеником Эспинг по полицейской школе, возникла в дверях, все словно замерло. «Это Фелисия! Она из Мальмё!» произнес их общий приятель. и Эспинг, совершенно обалдевшая и от алкоголя, и от красоты Фелисии, выдала фразу, которой суждено было стать у них крылатой. «Ну и ладно, мы все равно ей очень рады». Лицо Фелисии расцвело улыбкой, и Эспинг поняла, что пропала. Фелисия могла выбрать любого, любую, а выбрала ее. Эспинг осторожно выбралась из кровати и на цыпочках прокралась в кабинет, тихо, чтобы не стукнуть, закрыв за собой дверь. Вчера она опять заработалась допоздна, прошлась по хронологии туда-сюда и столько раз прокрутила запись с видеокамеры, что сбилась со счета. И вот она снова уселась перед экраном. Там кто-то был. Кто-то тайком пробрался на виллу и, вероятно, толкнул Джесси Андерсон на верную смерть. Но кто и почему? И что, в конце концов, происходит с Эл -Йо? «Хороший вопрос», — как сказал бы Винстон. В глубине души Эспинг признавала. Если бы не Винстон, она удовольствовалась бы заключением о том, что Джесси Андерсон погибла из-за трагической случайности. Не начала бы разрабатывать Фредрика Уртеля. Потому что чем больше Эспинг размышляла, тем больше уверялась, что тень на записи — это именно он. Не хватало только решающего доказательства, с помощью которого она могла бы убедить в своей правоте и шефа, и этого скептика Винстона. Прокрутив запись еще пару раз, Эспинг сдалась и отправилась на кухню. Они жили в маленьком, выстроенном из симресхамнского красного кирпича домике. Когда-то он был домиком путевого обходчика, но от железной дороги давно уже осталась только насыпь, которую природа отвоевала. превратив ее в поросшую леском возвышенность, защищавшую дом от северного ветра. Эспинг быстро выпила чашку чая и вышла за газетой. В чистом воздухе по-летнему пахло влажной травой. Ночью шел сильный дождь, но тучи уже рассеялись, открыв лазурное небо Эстерлена. Эспинг собиралась было положить газету на стол для Фелисии, но при виде заголовка на первой полосе едва не подпрыгнула. Полицейское руководство пытается замять дело о гибели знаменитого риэлтора. Эспинг пробежала статью глазами. «Ясно», — писала Юнна Остерман. Близкий к следствию источник поделился с нашей газетой сведениями о том, что полицейское руководство твердо намерено списать смерть Джесси Андерсон на несчастный случай, несмотря на ряд неясностей и вопросов, на которые следователи пока не нашли ответа. Когда эл Йо это прочитает, он по потолку забегает. Может, даже обвинит ее, Эспинг, в утечке информации. Он знает, что они с юной знакомы. Кому же тогда быть этим близким к следствию источником? Есть, конечно, еще один кандидат, но Винстон же не настолько чокнутый. Еще один хороший вопрос. Эспинг вернулась в кабинет и вошла в рабочую почту. От эл Йо ничего, Зато Тира буран такой же жаворонок, как и сама Эспинг, всего три минуты назад прислала письмо. «Отпечатки шин», — гласила тема письма. Во вложении были три фотографии. Эспинг открыла их все, одну за другой. Первый снимок она сделала сама в воскресенье, следы на песке недалеко от виллы. Второе вложение представляло собой увеличенный рисунок покрышки. Совпадение 89%. По мнению техников, следы с фотографией номер один с большой вероятностью оставлены шинами с фотографией номер два. Сердце у Эспинг пустилось галопом. Она открыла третье вложение. Фотографию машины, шины которой были на второй фотографии. Пикап Фредрика Урдаля. Она права. На берегу тогда был именно урдель И на записи, по всей вероятности, видна именно его тень. Эспинг нацарапала записку Фелисии и бросилась в машину. По дороге она позвонила эль Йо, но попала на голосовую почту. Подумала, не позвонить ли Винстону, но отказалась от этой мысли. Он же на больничном, к тому же это ее расследование, ее прорыв. К тому же Винстон не особенно поддержал ее версию насчет Урдаля. Ничего, сейчас она ему продемонстрирует, как он ошибался. Эспинг съехала на обочину и остановилась, чтобы собраться с мыслями. Отправляться к Урдулю в одиночку – плохая идея. Накачанный мужик с судимостью за насильственные преступление, не из боязливых, такой вряд ли допустит, чтобы его арестовала женщина. К тому же ей понадобится помощь, чтобы доставить его в полицейский участок. Проще всего позвонить патрульным и попросить их выехать к ней. Но сначала надо выяснить, где сейчас Фредрик Урдаль. Эспинг позвонила Урдулю, Но, как и в случае с эл телефон переключился на автоответчик. Начало восьмого. фредрик наверняка еще спит. Загуглив его адрес в Туми-Лилле, Эспинг, стараясь не слишком гнать машину, добралась до какой-то индустриальной зоны. Перед ней был фасад дома с вывеской фирмы Урдаля. Эспинг поискала взглядом пикап, но безуспешно. Остановив машину, она осторожно подкралась к дому и заглянула в окошко раскладных ворот. пусто Темно. Лестница на торце здания вела к какой-то двери, на перилах помещался почтовый ящик с именем урделя Эспинг, крадучись, поднялась по лестнице и, оказавшись перед дверью, заглянула в окошко. Различила незастеленную кровать, громадный телевизор и штабель картонных коробок. Может, он уже успел уехать на работу? Фредрик упоминал, что чуть не сутки напролет работает в торпе возле Халамелвы. Может, он сейчас именно там? Когда Эспинг свернулась с шоссе, сердце у нее забилось быстрее. Дождь здесь, как видно, был сильнее. На скользкой гравийной дороге то и дело попадались лужи воды и жидкой грязи. Эспинг медленно подвела машину к дому и остановила ее на обочине. Натянула резиновые сапоги, которые всегда возила на заднем сиденье, и пешком пошла через лес. Поначалу ельник был густым, а мокрая земля вся покрыта мхом. Потом деревья поредели, и между стволов стали просматриваться торп и озерцо. Эспинг, пригнувшись, двинулась вперед. Чувства обострились до предела. «Ес!» – прошипела она. Большой пикап урдоля как она и надеялась, стоял перед торпом. Эспинг вызвала патрульную машину. Ответил Свенск. Эспинг быстро изложила, в чем дело. «Когда вы сможете приехать?» Мы под Шиллинге, тут автоавария, человек пострадал. Есть подозрение, что за рулем был пьяный, так что не менее, чем через час. Ладно, я пока буду наблюдать за подозреваемым». Эспинг отключилась и, пригнувшись, двинулась к дому. Она поискала, куда сесть, но все было мокрым, и она присела на корточки. Через десять минут у нее свело ноги, пришлось пошевелиться. Торп казался тихим и спокойным. может, даже слишком тихим и спокойным. Когда они с Винстоном приезжали сюда в первый раз, у Фредрика надрывался бумбокс, стекла в окнах дрожали от дэтметалла. Сейчас здесь стояла мертвая тишина. Небольшой разворотный круг перед домом был весь в грязи после ночной грозы, однако колеи, оставленные колесами пикапа, не видно. «Фредрик что, работал здесь всю ночь?» Или просто заночевал здесь? Но почему? У него кровать в ту милили. В двадцати пяти минутах езды. В двадцати, если гнать машину. Что-то здесь не так. Эспинг снова позвонила патрульным. Мы уже заканчиваем. По голосу Свенска было ясно, что именно это, по его мнению, Эспинг и хочет услышать. Ощущение, будто что-то не так, все нарастало. Ждать дальше было невозможно. Эспинг осторожно прокралась к торпу вдоль опушки. Надо было заехать в участок, захватить служебный пистолет и наручники. Но что теперь об этом думать? Подкравшись к торпу так, чтобы оставаться под защитой леса, Эспинг остановилась. Все еще ни звука, ни движения. Она сделала глубокий вдох, нацелилась на ближайший угол дома и, пригнувшись, пробежала оставшиеся 10 метров голой земли. Оказавшись у дома, она прижалась спиной к стене. Слышала она только собственный пульс, стучавший в барабанных перепонках. За ближайшим окном угадывалась наполовину готовая кухня. На разделочном столе стоял огромный бумбокс Фредрика. Рядом зарядное устройство с одной батарейкой. Ни красные, ни зеленые индикаторы не горели, что показалось Эспинг странным. Она перешла к следующему окну. Гостиная, полные листов ДСП и прочих стройматериалов. Здесь Фредрика тоже не было. Теперь Эспинг стояла возле входа и пикапа. Капот действительно оказался ледяным. Колеи от колес в грязи за машины не наблюдалось. Внезапный звук заставил Эспинг подпрыгнуть, но это просто две кряквы, хлопая крыльями, снились со зерца. Эспинг выдохнула. Зажужжал мобильный. Пришло сообщение от Свенска. «Выезжаем, будем через двадцать минут». Эспинг не знала, как поступить. «Надо бы вернуться в лес, а еще лучше в машину и там дождаться подкрепления». Но все ее полицейские инстинкты кричали, «С этим темным торпом что-то не так!» Она подкралась к входной двери и приложила к ней ухо. «Мертвая тишина!» Эспинг осторожно нажала дверную ручку, и дверь беззвучно подалась. Сначала она обратила внимание на запах. Электрический запах, вроде того, какой висит в воздухе во время грозы. Эспинг прошла в дом, подавив желание крикнуть «Эй!». Дверь в подвал была полуоткрыта, лестница тонула в полутьме. Запах здесь ощущался сильнее, едкий, неприятный. Она сунула голову в приоткрытую дверь. в темноте на полпути вниз прямо под щитком что то лежало большая бесформенная масса Эспинг пошарила по стене и щелкнула выключателем но свет не загорелся тогда она достала мобильный телефон и дрожащими пальцами включила фонарик сердце замерло в груди под щитком привалившись спиной к стене полу лежал фредрик урдель правая рука вытянута вверх глаза открыты На лице застыла страдальческая гримаса. Фредрик был мертв, мертв до мозга костей.